Глава двадцать девятая. «Я пойду и сделаю кофе. Ты хочешь?» Ей нужно было переварить услышанное. Демьену тоже не помешал бы перерыв. Она видела, что признание далось ему нелегко. Человек, появлявшийся на обложках предпринимателя и бизнес-инсайдера, которого упоминали в бесчисленном количестве статей как эксперта по компьютерной безопасности и стратегиям бизнеса, считал себя неполноценным. Он наверняка думал, что она будет меньше любить его или даже бросит, как первая жена, если он скажет ей. Демян пошёл за ней в кухню. Она вскипятила воду и залила ею смолотый кофе. Демян плеснул им в чашке немного виски. Они встали рядом, касаясь бёдрами, опираясь на покрытый мрамором центральный кухонный остров. Элла сделала первый глоток и почувствовала, как резкое тепло виски обволакивает язык и спускается вниз по горлу. Помнишь, как мы первый раз увидели эту кухню? Спросил Демьен, проводя рукой по мрамору. Она проследила, как его рука касается холодного камня и почувствовала, как загорелись у неё грудь и шея. Она вспомнила холодное касание камня к голой коже и то, как впивались в её бёдра его пальцы. "Да", ответила она. Ей хотелось взять его за руку, но она чувствовала, что он не хочет её прикосновения. Она обманула его дважды. От вины во рту было горько, и кофе не мог смыть этот вкус. А помнишь, что я тебе сказал? Она кивнула. Воспоминание было чётким. "Я хочу, чтобы мы всегда могли прийти сюда и найти друг друга. Я до сих пор так чувствую". Элла облизнула губы, чувствуя вкус виски и кофе. "Тогда почему ты -то не остановил меня, когда я сказала, что Luxo Venus снова посылает меня делать эксклюзив с Доновым?" "Я остановил Дэмиан поставил чашку. Вернее, я пытался. Помнишь, я просил тебя поехать со мной в Лондон? Ты просил меня отменить интервью. Почему ты не рассказал мне о нём? Ты права. Я должен был. Но я отвлёкся. Внутреннее расследование было кошмаром и занимало всё моё время. Я пытался остановить тебя после нашего последнего звонка. Какого звонка? спросила Эйла, одновременно поняв ответ. Когда они поссорились после того, как Натан позвал её кататься на снегоходе, когда она сказала Дамьену, что едет на Аляску, ясность появилась сама собой, ниоткуда, и она восстановила события. Ты звонил Натану в тот вечер, тот телефонный звонок, когда они заканчивали ужин. Натан вышел поговорить на террасу и вернулся возбуждённым. Я не мог дозвониться до тебя. «Я записывала интервью и отключила звук в телефоне, и если помнишь, я была тогда зла на тебя». «Я так и подумал, и позвонил Доновану. Я хотел напомнить ему про ограничение доступа к тебе, которое я обещал оформить после того, как он явился в больницу. Я думал, он тогда отменит эксклюзив, и ты полетишь в Лондон». Демьен звонил и угрожал ему. После этого звонка Натан решил, что его шансы уговорить Эллу остаться с ним уменьшаются». Визги бурлили у неё в пустом желудке. Она отставила чашку и заправила за ухо свисающую прядь волос. "Натан не звал меня на Аляску до твоего звонка. Думаю, и не позвал бы, но сразу после звонка он так и сделал", тихо призналась она. Она не успела моргнуть, как Демьен швырнул чашку в раковину. Осколки разлетелись, брызги кофе залипали шкафчики и полки. Он повернулся к Элис спиной и схватился обоими руками за край стола. Она не сразу поняла, что Дамьен плачет. Его тихие всхлипывания вызвали у неё слёзы. Она ласково положила руку ему на спину. Он покрылся потом. Она чувствовала, как взмокла его хлопковая майка. Дамьен, любимый, скажи мне, что не так? Что не так? спросил он низким голосом, полным ненависти. Я, я всё упустил. Нет, нет, нет, это не так. Я тоже наделала ошибок, больших. «В том, что случилось с нами, виноваты мы оба, и мы вместе это исправим». «Мы не можем», — ответил он, смахнув слезы с глаз и поворачиваясь к ней. «Не думаю, что это возможно». «Что ты имеешь в виду? Конечно, мы можем. Мы все обсудим и найдем решение. Мы научимся на своих ошибках, и мы будем всегда честны друг с другом. Я обещаю». Дамиен медленно помотал головой. «Ты не можешь отказаться от любви». Я не отказываюсь, я люблю тебя. Я очень люблю тебя, сказала она, сжимая его руку. "Я говорю не о себе". Он взял в ладони её лицо. Элла затрясла головой. "Нет, я не люблю его, клянусь". Он отпустил её и отвернулся. "То фото ничего не значит. Натан ничего не значит. Я не люблю его". Она заплакала в отчаянии, что Демьян не верит ей. "Я думаю, что любишь. Ты заблокировала это" А что будет, когда твоя память вернётся? Я не хочу этого, клянусь, сказала она, потрясённая собственным признанием. Правда о месяцах перед аварией оказалась хуже, чем она могла предположить. Он может дать тебе ребёнка, Элла, а я нет. Он смотрел через неё на дверь. Проследив его взгляд, Элла поняла, что он делал, пока она спала. Возле двери стояли чемодан и портплет с одеждой. Он уходил от неё. Нет. Она схватила его руку и прижала к груди. Тимьен, я люблю тебя, ты мне нужен, ты тот, кого я хочу. Но ты хочешь ребёнка. Ты так сказала в тот раз. Какой раз? На Мальдивах. Ты сказала, что хочешь завести ребёнка. Я не был готов сказать тебе о моём состоянии. Я уговорил тебя отложить этот разговор до возвращения домой, но потом плечи его упали. Я поехала писать статью на Тане Ты улетел в Лондон, а потом прилетел к тебе и и через несколько недель обнаружила, что беременна. Ты была так счастлива. Я знал, что ребёнок не мой, но я не мог отнять у тебя твоё счастье. Ты думала, в Лондоне мы помирились. Ты думала, что это от меня. Он легко поцеловал её в лоб. Я не знаю, почему ты ушла от Натана прошлым летом, но ты решила остаться со мной. И в больнице ты снова выбрала меня. Ты сказала, что можешь исправить все ошибки, что знаешь, как вычеркнуть свои воспоминания о Натане. Ты заблокируешь воспоминания о вечере перед аварией, когда мы поссорились, и я сказал тебе, что стерилен. Ты не хотела ничего чувствовать к Натану. Ты не хотела помнить, что я бесплоден, и ты хотела верить, что я просто не хочу детей. Ты описывала это как зачистить поле, чтобы начать всё сначала, снова стать как раньше. Но так не вышло, Элла. Ты снова оказалась в его объятиях. Анна зажмурилась. Мне так жаль. Я верил, что ты любишь меня. Может быть, его ты тоже любишь, но я не хотел делить тебя. Думаю, Натан тоже бы не хотел. Он заправил за ухо её прядь, теперь мокрую от слёз. Я люблю тебя, Элла. Поцеловав её, он ушёл. Нет! Элла кинулась за ним к двери. Ты не можешь так вот бросить меня. Он надел мокасины, снул в карман бумажник и взял ключи. Отцепив от связки одну из двух флешек, он вложил её ей в руку и закрыл пальцы вокруг неё. Это твоё. Ты найдёшь тут все 2082 файла, которые я удалил из твоего компьютера. Раскрыв ладонь, Элла уставилась на крошечную красную флешку. Ты вычистил мой компьютер, и твой телефон, и твоё облако. Ты сама меня попросила. Это было частью обещания, которое я тебе дал. Ты не хотела натыкаться на то, что могло бы напомнить тебе про Натана. Надо думать, мы не предполагали, что он сам снова предложит нам эксклюзив, мрачно заметила она. Демьян не ответил. Он вздохнул. Я также стёр с серверов Lux Avenue всю переписку между тобой и твоим редактором, на случай, если бы ты спросила о ней, она моргнула. Ты хакнул Lux? Это моя работа, Эл. Я защищал свою. Тогда почему ты бросаешь меня? Он вскинул портплет на плечо. Я не бросаю. Я отпускаю тебя.